Глава 11. Несмотря на темноту, Катерина заметила, что в поведении двух направлявшихся к ней мужчин что-то изменилось. Впереди с решительным видом шагал Йон. Пошёл за ним Панури в голову. Они отсутствовали около часа. И всё это время Катерина мужественно пыталась бороться с холодным осенним ветром, прохаживаясь по площадке перед домом. Правда, холод не особенно её данимал. Услыхав надменный отказ Кортмана принять её в своём доме, девушка вспыхнула, и какое-то время ей даже было жарко от охватившего её гнева и от возмущения. Она ведь не знала, что именно расскажет ёну Кортман. какую версию прошлых и нынешних событий он пожелает представить. Ну и что же он сказал? спросила Катерина, когда ён и по подошли к машине. Ён не глядя на неё молча сел за руль. Тогда она повернулась к насупившемуся по. Поздравляю, с раздражением буркнул он. Будешь гидом у нашего друга? Распахнув дверцу, он плюхнулся на заднее сиденье с независимым видом, скрестил руки на груди и закрыл глаза. Катерина уселась рядом с Йоном. Так как все прошло? Руки Йона лежали на руле, а глаза, казалось, высмотривали что-то в темноте за лобовым стеклом. Он тяжело вздохнул. Меня попросили расследовать обстоятельства гибели отца. Кортман считает, что Луку убили. Секунду помолчав, он повернулся и взглянул на девушку. Мне нужна твоя помощь, Катерина. Опустив глаза, она кивнула. Разумеется. Тревога её мигом рассеялась. Чтобы скрыть облегчение, Катерина вынуждена была сделать над собой усилие. Полный неопределенности и дурных предчувствий час ожидания остался позади, и она сумела наконец немного расслабиться. Ведь это означало, что она снова сможет бывать в Либре де Лука, и что по-прежнему существует надежда на примирение между вещающими и улавливающими. Ей даже трудно было поверить в столь удачный исход. Похоже, тебя это не удивило, заметил Йон. Выходит, ты знала, что Луку убили. Многое на это указывает, уклончиво ответила Катерина. Она хорошо понимала обиду Йона на то, что его держали в неведении. Сто процентной уверенности у меня, конечно же, нет. Однако Иварсен в этом нисколько не сомневается. Похоже, это было известно всем, кроме меня, сухо сказал он, заводя мотор. И все, кажется, едины во мнении, что сделал это кто-то из ваших, продолжал он, направляя автомобиль к воротам, которые по вину из чего-то безшумному приказу начали открываться. Все предостерегают меня против вас, улавливающих Ведь вы, похоже, и в правду можете, используя свои возможности, воздействовать на психику. Если Луку действительно убили таким способом, тогда все сходится. Но в этом случае возникает вопрос: могу ли я на тебя полагаться? Катерина почувствовала, что Йон, ожидая, пока ворота полностью раскроются и машина сможет выехать со двора владений Кортмана, Искоса на неё смотрит. Если бы она только знала, что сказать, чтобы его успокоить, но она лишь чувствовала, что в его присутствии ей хорошо и спокойно. С заднего сиденья послышался громкий храп. По Катерина продолжала ехать молча. Думаю, что могу. Через некоторое время решительно сказал Йон: Раз тот чью гибель нам предстоит расследовать, тебе доверял то лучшего помощника, чем ты, и желать не приходится. А как быть с остальными? спросила Катерина. Немного сегодня найдётся тех, кто доверяет улавливающим. Им придётся с этим смириться, если они действительно хотят, чтобы я занялся этим делом. Мне необходим рядом кто-то, кого бы улавливающие знали и кому бы полностью доверяли, тот, кто мог бы подмечать настроение обеих сторон. А ты, если я правильно понимаю, благодаря связям с моим отцом и Либри де Лука, контактируешь и с вещающими, и с улавливающими. Катерина кивнула. Она вдруг подумала, что время, проведённое ею с Лукой и его стремление вновь объединить оба крыла общества, подготавливали её к тому, чтобы заняться расследованием обстоятельств его гибели. Как будто всё это с самого начала было запланировано, и теперь ей просто надо следовать определённым курсом. Оставалось только надеяться, что у неё хватит на это сил. Как бы мне хотелось, чтобы Иварсен сейчас был рядом, тихо сказала она. Он действительно нам необходим, согласился он и после долгой паузы прибавил, ведь он знал Луку лучше, чем кто бы то ни было. Тон, которым были сказаны последние слова, заставил Катерину Иска со посмотреть на Йона. Ей впервые показалось, что она слышит в его голосе ноты досады. Хотя он и следил за дорогой, взгляд его говорил, что думает он о другом. Когда свет фар встречных машин освещал лицо Йона, видно было, как на щеках его подрагивают желваки, а прислушавшись, Она услыхала едва уловимый скрежет зубов. Весь вид Йона свидетельствовал о гневе и обиде. И ей очень хотелось помочь ему от них избавиться. Вероятно, он почувствовал, что девушка смотрит на него и повернулся к ней. Екатерина поспешно отвела взгляд. Мне многое необходимо выяснить о моём отце, сказал Йон. С тех пор, как я в последний раз с ним общался, прошло много лет, и расстались мы, мягко говоря, не лучшим образом. Катерине вдруг показалось странным сидеть и разговаривать о Луке с его собственным сыном. В каком-то смысле Лука заменял Катерине отца, поэтому он приходился ей как бы братом. Тем не менее, каждый из них был знаком с Лукой лишь на протяжении половины своей жизни. Он первой половины, Екатерина второй. Объединив свои усилия, они быть может, сумели бы составить портрет человека, которому каждый из них, правда, по-своему, был обязан жизнью. Что произошло, когда вы виделись в последний раз? Осторожно спросила она. Он от меня отказался, сказал я он. Мне тогда только исполнилось восемнадцать, и, наверняка, как все юноши в этом возрасте, я был жутко неуживчивым. Но с другой стороны, мы не настолько часто общались, чтобы он мог это заметить. Он немного помолчал и снова заговорил. Сначала я пытался звонить ему в магазин. Я так и не мог понять, почему он хотел, чтобы мы жили в Росе. И вот, когда я щелл Что стал достаточно взрослым и имею право потребовать от него объяснения, я с замиранием сердца набрал его номер. Сперва на другом конце линии долго молчали. Я даже подумал, что связь прервалась. Затем он сказал мне, что я, наверное, ошибся, и что у него нет никакого сына, после чего повесил трубку. По на заднем сиденье громко хрюкнул во сне. Однако вскоре храп его опять стал размеренным. Я несколько месяцев собирался с духом, прежде чем отважиться на этот телефонный разговор, продолжал Йон. Поэтому, услышав в трубке гудки, я сорвался. Сев в первый же автобус, я примчался на Нёрребро и распахнул дверь магазина. Там в этот день был Иверсон. Он стоял за прилавком и обслуживал одного из посетителей, однако, увидев меня, широко улыбнулся и поздоровался самым сердечным образом. Это меня немного успокоило. Когда посетитель ушёл, Иверсон дружески хлопнул меня по плечу и сказал, что сейчас сходит за отцом. После этого он скрылся в подвале. Прошло немало времени, прежде чем оттуда появился Лука. Он медленно подошёл, глядя на меня одновременно испытывающий и ласково, и в какой-то мгновение мне даже показалось, что всё наконец-то встало на свои места. Однако внезапно выражение его лица изменилось, и он резко спросил, зачем я явился. Потом он сказал, что мне нечего делать в магазине, и велел никогда больше туда не приходить. Катерина беспокойно заёрзала. Такой портрет человека которого она в течение многих лет воспринимала как своего второго отца, разительно отличался от её собственных воспоминаний о нём, как будто речь шла о двух разных людях. Совершенно не могу этого понять, проговорила она, качая головой. Я тоже не мог, поэтому упёрся и решил всё прояснить. Ведь раз Марианна была мне матерью, что он не мог отрицать, что он мой отец. Я, конечно же, наговорил кучу глупостей и обрушил на него град обвинений, но он держался спокойно и дал мне выговориться, прежде чем выложил свой козырь. Они подъехали к магазину, и он припарковал машину у тротуара, заглушил мотор, но так и остался сидеть за рулем, глядя на лавку отца. Что же он сделал, спросила Катерина. И он поморщился. Он сказал, что не может меня видеть. Я, Дескать, слишком сильно напоминаю ему мать. Всякий раз, как он видит меня, он вспоминает её гибель и то, что он не сумел этому воспрепятствовать. Катерина слышала о самоубийстве Марианны от Иверсена, однако сам Лука Никогда при ней ни словом об этом не обмолвился. "Да", задумчиво произнесла она. "И что же ты сказал?" "Тогда, в 18 лет, ничего", ответил Йон и тяжело вздохнул. Я хлопнул дверью и ушёл из магазина и из его жизни тоже. Некоторое время они сидели молча, слушая храп по Он исзапно храп, как по команде прекратился. Громко хрюкнув, попроснулся и зевая выпрямился. Уже приехали? спросил он и потянулся, насколько это было возможно, сидя сзади. Да, вернулись обратно, подтвердил он. Понагнулся вперёд, втиснувшись между передних сидений, и внимательно посмотрел сначала на него, потом на Катерину. Ну что? Выходить не думаешь? Екатерина открыла дверь и вышла из машины. Пос сделал то же самое. Завтра заеду, пообещал Йон, прежде чем они попрощались, и Екатерина захлопнула дверь. Пока Екатерина провожала глазами отъезжающий автомобиль Йона, Пос стоял, поеживаясь от холода. Ты тоже домой? спросил он ее, направляясь к своему велосипеду. Нет, на ночь я останусь здесь. А стоит ли? с сомнением спросил он. Они ведь могут вернуться. Вот именно, сказала она. Попа качал головой. Если хочешь, можешь разыгрывать из себя героиню, но ну, а мне просто-напросто необходимо немного поспать. произнес он чуть с конфуженным тоном. Одна-то, как думаешь, справишься? В ответ Катерина лишь кивнула. Когда на следующее утро Катерина проснулась, кругом было темно, из-за чего ей понадобилось несколько минут, чтобы понять, где она находится. Деревянные щиты, которыми были заколочены окна либре ди лука. практически не пропускали утреннего света. Раскладушка под ней скрипела, стоило лишь пошевелиться, но спать ей это не мешало. Катерина припомнила, как накануне готовила постель, однако то, как ложилась и сняла ли при этом с себя туфли, совсем не сохранилось у неё в памяти. Некоторое время Анна лежала, прислушиваясь к шуму транспорта, прониквшему с улицы сквозь деревянную светомаскировку, затем выбралась из-под одеяла и встала. Надев туфли и свитер, она включила свет. Магазин по-прежнему представлял собой печальное зрелище. Дощатый прямоугольник на месте сорванного коврового покрытия напоминал открытую рану. А забаррикадированные окна и стоящая посреди зала разобранная походная кровать делали книжный магазин больше похожим на какое-то импровизированное бомбоубежище, оборудованное для хранения разного рода предметов старины. Катерина отперла дверь и вышла наружу. Небо было ясное, но магазин находился в тени соседних зданий, и девушка ощутила уколы холода. Впервые с весны она увидела, как выдыхаемый воздух превращается в пар, и чтобы согреться, ей даже пришлось некоторое время попрыгать по тротуару перед заколоченной витриной. На часах было 11, и Либри де Лука уже давно следовала открывать. Однако жалкий вид фасада наверняка отпугивал всех потенциальных покупателей. Оставив входную дверь открытой, Катерина принялась наводить порядок в магазине. Книги, обычно выставленные на столах на улице перед витриной магазина, сейчас кое-как были сложены на полу в глубине зала, поэтому она начала с того, что отыскала стол, где их можно было разложить, и в состоянии рассортировать там в соответствии с названиями или авторами. она просто складывала их на стол высокими стопками. Весь остаток дня она провела за уборкой и в ожидании посетителей. Всего один раз отлучившись, чтобы наскаро перекусить в ближайшей пиццерии. Только двое за всегда тайф решились преодолеть баррикады и заглянуть внутрь. Однако видно было, что окружающий беспорядок их смущает. И они так и ушли из лавки ничего не купив. Ён появился к концу рабочего дня. Под глазами у него залегли чёрные круги, и он, похоже, утром не брился. Костюм тем не менее сидел на нём безукоризненно. Правда, ён войдя тут же снял галстук и расстегнул верхнюю пуговицу голубой рубашки. Трудный денёк выдался, спросила Катерина, когда они обменялись приветствиями, и он с тяжёлым вздохом опустился в кресло. Что ж, можно и так сказать, ответил он, прикрывая глаза. А здесь как? Какие-нибудь проблемы? Катерина поведала ему обо всех событиях дня, что, впрочем, заняло у неё не больше минуты. Что ж, сказал он и открыл глаза. Надо бы вставить здесь новое стёкло. Завтра попытаюсь связаться со стекольщиком. От Кортмана что-нибудь слышно? поинтересовалась Катерина. Он звонил мне как раз перед моим отъездом. Собрание состоится. Он взглянул на часы. Через полчаса Здесь? Нет, где-то на Эстербро, в какой-то библиотеке, ответил Йон и с усмешкой добавил: Разумеется, где же еще? Примечание: Эстербро, улица в Копенгагене. Конец примечания. Библиотека находилась на Эстербродаде напротив американского посольства. Большие окна выходили прямо на улицу, так что прохожие могли с тротуара рассмотреть книжные стеллажи и большие ящики с комиксами. Ещё находясь снаружи, Йон и Катерина увидели, что хотя до закрытия оставалось всего 10 минут, в библиотеке было довольно много народа. Катерина провела Йона по пятиметровому коридору к двери, ведущей собственно в зал. Сама она уже давно не бывала в библиотеках. Её способности превращали каждое такое посещение в тяжкое испытание. И хотя Катерина научилась пропускать мимо себя многое, однако все эти впечатления накапливались. И она ощущала их как не стихающее ни на мгновение жужжание. Сами книги здесь удовольствия ей не доставляли. Корешки их часто были ламинированные, а обложки однотипные и безликие. Рядом с входной дверью находилась кафедра стойка, у которой библиотекарша обслуживала последних читателей. Это была женщина примерно пятидесяти лет. с длинными светлыми волосами в больших круглых очках, слишком выделяющихся на фоне худого бледного лица. Катерине она показалась знакомой. Когда они встретились глазами, библиотекарь шоу улыбнулась и слегка ей кивнула. Миновав кафедру, они прошли к книжным стеллажам. Справа от стойки был отдел периодики. Стеклянный аквариум Вдоль стен которого были выставлены разные газеты и журналы. В центре его помещались столы со стульями, где читатели могли просмотреть свежую газету или полистать подшивку журналов. "Кортман", прошептал он и глазами указал на мужчину, расположившегося спиной к ним за одним из столов. Приглядевшись, Катерина увидела, что мужчина сидит в инвалидном кресле. И что теперь? тихо спросила она. Думаю, всё начнётся, когда библиотеку закроют, вполголоса произнёс он. Давай разойдёмся. Катерина кивнула и медленно двинулась вдоль стеклянной стены от отдела периодики к отделу детской литературы. И он пошел в противоположном направлении. Снаружи стемнело, и огромные окна, отражая свет закрепленных под потолком ламп дневного света, превратились в непрозрачные экраны из черного стекла. У Катерины, проходящей вдоль ящиков с комиксами, возникло такое впечатление, что из темноты за ней кто-то наблюдает. Чтобы скоротать время. Девушка стала листать комиксы, одновременно краем глаза поглядывая на прочих посетителей. В отделе художественной литературы какой-то человек лет 40 уткнулся в толстый том "Имя розы", насколько она могла судить по кратким отрывкам, которые уловила. Катерина как можно осторожнее постаралась активировать свои способности и сконцентрироваться на мужчине. И у нее возникло отчетливое впечатление, что тот также лишь убивает время. Когда она повернула голову, чтобы лучше его рассмотреть, он сразу же оторвался от книги, и Катерине показалось, что в глазах его мелькнуло понимание. Мужчина тут же отвел взгляд и пошел вдоль стеллажей, двигаясь дальше. Катерина обошла всё помещение библиотеки и обнаружила ещё несколько человек, которые пришли сюда явно не за книгами. Помимо сорокалетнего мужчины у края одного из стеллажей стояли неторопливо беседуя ещё двое, на вид немногим старше 30 лет. В отделе комиксов Катерина увидела девочку-подростка. А по секции научно-популярной литературы прохаживался человек азиатской наружности. Книги, которые эти люди брали с полок, не сколько их не занимали. Время от времени то один, то другой бросал внимательный взгляд на окружающих. Незадолго до закрытия библиотекарша обошла залы и объявила, что посетителям пора уже определяться с выбором книг. Никто из тех, на ком Катерина заострила своё внимание, никак не отреагировал на слова служащей библиотеки, а читатели, которые действительно пришли за книгами, направились к кафедре. Катерина тихо пошла в сторону отдела периодики, отметив про себя, что остальные последовали её примеру. Ён уже был внутри стеклянного помещения. Он двигался вдоль одной из стенок, и со стороны казалось, что его интересуют журналы о рыбалке. Катерина подавила искушение узнать, о чём на самом деле думает он. Проводив последнего посетителя, библиотекарь заперла входную дверь. Что ж, можем начинать, объявила она. И погасило свет в помещениях, окружающих отдел периодики. Прочие участники собрания постепенно подходили к стеклянному залу, покидая читательские места и проходы между книжными стеллажами. Они приветствовали друг друга лёгким кивком и мимолётной, но в то же время многозначительной улыбкой. Один за другим они занимали места за читательскими столами в центре отдела периодики. Вскоре многие уже были увлечены оживлённой беседой. Последней вошла светловолосая библиотекарша. Однако не успела она прикрыть стеклянную дверь, как со стороны входной двери раздался громкий стук. Минутку, сказала она и снова покинула зал. Разговоры тут же стихли. Все прислушивались к тому, как служащая библиотеки идёт по коридору и открывает дверь. последовал короткий обмен репликами, после чего дверь снова была заперта и послышался звук приближающихся шагов. О, ну что. Кажется, успел. В стеклянный зал вошёл красный как рак запыхавшийся по. Библиотекарьша аккуратно прикрыла за собой дверь, и те, кто ещё стоял, сели на свободные места. После этого все сосредоточили своё внимание на человеке в инвалидном кресле. Добро пожаловать, громко сказал Кортман. В ответ послышался нестройный хор приветствий собравшихся. Я рад, что собралось столько народу, хотя у нас не было возможности оповестить всех заранее. Согласен, что в наступившие времена довольно рискованно проводить наши встречи вот так. без всякой подготовки. Однако, к сожалению, события последних дней заставили нас так поступить. На каждом лице, обращённом к Кортману, застыло напряжённое выражение. Вчера вечером на Либре де Лука было совершено нападение. Магазин забрасывали бутылками с горючей смесью, и он довольно сильно пострадал. Иверсон попал в больницу с ожогами, и к тому же у него шок. Лишь благодаря Йону магазин не сгорел до тла. Тихим шепотом и кивками собравшиеся за свидетельствовали Йону свою признательность. Катерина плотно стиснула зубы и устремила взгляд на столешницу. Она вовсе и не ждала, что Кортман объявит ее героиней, но он мог бы хотя бы упомянуть. Обо её участии в тушении пожара. Ведь он же согласился находиться с ней в одном помещении, и уже одно это свидетельствовало о его доверии к ней. Так почему же тогда он умалчивает о её роли? Может, он не осведомлён в деталях, как развивались события? Кортман знал обо всём со слов Йона и По, и неизвестно, какую версию происшествия они ему изложили. Екатерина взглянула на Йона, однако по выражению его лица ничего нельзя было понять. "Надо полагать, вы уже слышали, что Йон, сын Луки, продолжал Кортман. Мы лишь недавно получили возможность с ним познакомиться. Или быть может, мне следовало сказать это лишь тогда, когда он появился, мы вспомнили, что у Луки есть сын." Поэтому он только сейчас узнал о существовании общества и пока ещё не является активированным чтецом. Слушая Кортмана, собравшиеся один за другим отыскивали глазами Йона, на лице которого сохранялось непреницаемое выражение, даже когда речь зашла об его отце. Лично я очень рад, что он снова с нами, особенно теперь. когда для того, чтобы защитить себя, нам важен каждый человек. И я бы попросил вас всех оказывать ему безоговорочную помощь и поддержку при выполнении порученного ему задания. Какого задания? спросил мужчина, которого Катерина видела в отделе художественной литературы. К этому я вернусь позже, ответил Кортман. Мне кажется, что сначала вы все должны ему представиться и рассказать, чем занимаетесь в обществе и вне его. С По мы все знакомы, так что его, думаю, можно пропустить. Кортман обвёл присутствующих взглядом и кивнул сидящей слева от него служащей библиотеки. Она тут же выпрямилась и слегка покашляла. Мощные очки висели теперь на шнурке у неё под подбородком. Голубые глаза с любопытством разглядывали Йона. "Итак, я Бирта", начала она, хихикнула, но тут же взяла себя в руки и продолжала. "Как видишь, я работаю тут библиотекарем. Или на выдаче книг сижу, или консультирую в отделе детской литературы. Я люблю, когда вокруг дети и просто счастливо, когда мне удаётся им что-то почитать, особенно самым маленьким. Представляешь, история полностью их захватывает, и они Кортман Кашлину. Ах, да. Вирте снова смущённо хихикнула. Об этом мы ещё успеем поговорить. В обществе библиофилов я занимаю должность историка. Это значит, я пытаюсь кратко изложить историю возникновения чтецов и их распространения в различные времена. Я работала в тесном контакте с своим отцом. Прекрасный был человек, такой жизнерадостный, веселый. Не сдержавшись, она все же рассмеялась. Всегда доброжелательный, любезный и. Спасибо, Бирте, прервал ее Кортман. Хеннинг. Человек, который ожидал начала собрания в отделе художественной литературы, чуть подался вперёд, поставив локти на стол. В свете горящих под потолком люминесцентных ламп стало видно, что на макушке его начинающие сидеть волосы сильно поредели. Было заметно, что просвечивающая сквозь них кожа головы покрыта мелкими капельками пота. К тому же он непрерывно однако неравномерно мигал. из-за всего этого у него был нервозный вид. мое имя Хеннинг Петерсен, мне сорок два года. я работаю в книжном магазине на Культурвэд. темные глаза его по очереди смотрели то на Юна, то на Катерину. человек я как сейчас принято говорить одинокий. люблю готовить, ходить в театр, не считая, разумеется, чтения книг. он смущенно улыбнулся. активирован более 30 лет назад в настоящее время являюсь кассиром общества библиофилов примечание Культервед угольная площадь небольшая площадь в самом центре Копенгагена конец примечания откинувшись на спинку стула он кивком предоставил слово следующему точнее следующий потому что это была женщина лет 30, которая сидела, держа за руку мужчину приблизительно того же возраста. Оба были чуть полноваты. От них исходила волна счастья и радости, быть может, из-за того, что они были вместе. Меня зовут Соня, начала женщина неожиданно высоким, пронзительным голосом. А это мой муж Тор. Анастас жестикулирующим видом подняла его руку. Мы познакомились в обществе около 3 лет назад, и он, и я учителя. Тор преподаёт в школе в Роскили, а я здесь, недалеко, в Сордамсколе. Свободной рукой она указала куда-то поверх головы Катерины. В обществе у нас нет никаких постоянных обязанностей, однако когда это бывает нужно, Мы всегда приходим на коллективные сеансы чтения. Она посмотрела на мужа. Ну теперь ты, Тор. Примечание. Роскилл. Пригород Копенгагена. Конец примечания. Тор пока шлёл в окладистую бороду. Что ж, мне вроде бы нечего добавить, сказал он с сухим смешком. И тут же визгливым фальцетом ему вторила супруга. Следующей была девочка-подросток. Она покраснела и опустила глаза на свои руки. "Лина", тихо сказала она. "Меня приняли всего месяц назад, так что". И посмотрела на мужчину с азиатскими чертами лица, которого Катерина видела в отделе научно-популярной литературы. Тёмные глаза его, скрытые узкими четырёхугольниками стёкол очков в роговой оправе, смотрели на Катерину. Непривычные для европейцев черты лица не позволяли понять, сколько ему на самом деле лет. Однако Катерине почему-то казалось, что чуть больше 20. "Фамилия моя Ли", сказал он без малейшего намёка на акцент. "От имени я вас избавлю". поскольку большинство всё равно произносит его неправильно я работаю в области информационных технологий инженер по программному обеспечению если вам это что-то говорит по мере сил я оказываю обществу помощь именно в этой области он умолк и тут же добавил с лёгкой досадой в голосе Правда, это не следует понимать так, будто я к примеру, роюсь для него в интернете или использую информационные технологии для его нужд. Я занимаюсь всего лишь сбором информации. Вот, пожалуй, и всё. Закончив, он кивнул Катерине. Она уже разомкнула губы, намереваясь рассказать о себе, однако Кортман не дал ей этого сделать, сказав: "Что ж. Спасибо всем, кто представился. К сожалению, сегодня сумели прийти не все. Иверсона вы уже знаете, помимо него у нас в столичном регионе есть ещё трое членов организации, которым помешали быть сегодня с нами различного рода обстоятельства. Тем не менее, они поставлены в известность, что в ближайшее время вы их навестите в связи с вашим расследованием. Так мы наконец узнаем Кортман О чём идёт речь? спросил Хеннинг Петерсон с заметным раздражением. Знаете, заверил его Кортман, взглянув в первый раз за вечер на Катерину, он продолжал. Улавливающие считают, что за всеми происходящими событиями стоим мы, и что в лучшем случае среди нас есть предатель.